сощелкавший вставной челюстью, и тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил за 25 шиллингов в неделю и проработал там 6 лет. Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Петдингтонским вокзалом.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 Продать душу за домик с фикусом. Стать достойным маленьким человеком. Мелким подлипалой липалой при галстуке и шляпе. В шесть пятнадцать домой, к ужину пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если женушка в настроении. Нет. «Эта участь не для него. Прочь отсюда! Прочь от денежной помойки!» — воодушевлял он себя перед боем, лилея в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт. Собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее 20 его стишков. С виду обычный клерк, солдатик безликой массы, которую качают у метро утром в сити и вечером обратно.